Глава 44 Поставщик сидел за своим столом, сгорбившись над щербатой глиняной тарелкой. Он держал ложку зажатой в кулаке, обхватив пальцами черенок так, что казалось, будто чашечка вырастает непосредственно из руки. Рядом стоял черный железный котелок, наполовину полной жидкой белой похлебкой, над которой курился пар, наполняя комнату едким запахом лука. На столе было также несколько морковок и яблок, но они были отложены в сторону, разложенные по размеру, безукоризненно очищенные и выстроенные, словно солдаты на параде. Поставщик поднял ложку и втянул в себя бульон сквозь сомкнутые губы, потом положил ложку обратно на тарелку и звучно причмокнул. Гэм остановился возле двери, и Натан понял, что он должен будет войти первым. Какой-нибудь робкий ребенок побоялся бы стучаться в дверь к поставщику. Он остался бы стоять, глядя сквозь стекло и дожидаясь, пока его заметят. Однако Натан больше не был робким ребенком. Время ожидания для него прошло, время нерешительности закончилось. Его отца больше не было. Он толкнул дверь, и его рука прошла насквозь. Тогда он открыл ее другой рукой. Когда он перешагнул порог, комната озарилась. Сириус мягко ступал рядом. Поставщик поднял голову и замер. Единственным, что в нем двигалось, была капля супа, которая медленно стекла с его оцепеневшей нижней губы и затерялась в бороде. Окружавшее Натана голубое сияние превратило желтушную бледность поставщика в посмертную маску. И в самом деле, будь он трупом, едва ли он был бы более неподвижен, чем сейчас. «Что, господин поставщик, нечего сказать?» — спросил Гэм. Он моргал, ослепленный, все еще не привыкнув к своему новому глазу. При появлении Гэма поставщик привстал с сиденья, словно вдруг вспомнив, кто он такой и где находится. «Опять ты! Раньше ты выглядел по-другому!» Натан шагнул вперед, и теперь, когда он был полностью внутри, его свет заполнил все уголки помещения, поблескивая на треснутом стекле и заставляя паутину светиться. «Запрягайте лошадей», — сказал Натан. «Лошадей? Не тебе говорить про моих лошадей, паренек!» Гэм подошел к столу и оперся на него обеими ладонями. «Поаккуратнее в выражениях. Ты, конечно, бесчувственный старый негодяй, но я знаю, что ты далеко не глуп. Посмотри-ка на него. Тебе когда-нибудь доводилось видеть что-нибудь подобное?» Гэм не стал показывать на Натана. В этом не было необходимости. Поставщик медленно поднял взгляд. Может быть, на его губах оставался суп, а может быть, что-то еще, но из его рта выснулся кончик языка и облизнул это. «Как-то раз я видел господина. На балконе, там, наверху, на башне. Жаберники забрали ребятишек, и я проверял упряжь у своих лошадок. Своими девочками нужен глаз да глаз, мало ли что может случиться». Они же у меня красавицы. Вдруг они поцарапаются или еще чего хуже. Ночь была ясной, дело было зимой. И что-то вдруг засветилось. Я сперва подумал, луна или падающая звезда. Но тут было другое. Это был он, стоял на самой верхушке среди статуй. Господин, конечно, кто же еще? Он глядел в сторону моря на запад и светился. Голубым светом, прямо как этот твой парнишка. Потом он поднял руки, и появился большой шар света. И он швырнул этот шар вдаль. Метил в малорко, и небось. По крайней мере, так говорили между собой жаберники, что он метил в госпожу. Хотел сжечь дотла эту ведьму. Ну, про это я не знаю, но выглядел он в точности так же. Поставщик дернул подбородком в сторону натана. Гем кивнул. Ты отвезешь нас в особняк. Поставщик вздрогнул и отодвинулся назад. Ну уж нет, больше вы меня не подловите. Да он меня самого дотла сожжет, господин, если я привезу ему вот такое. Гем снова кивнул. В таком случае, господин поставщик, вопрос в том, когда ты предпочитаешь быть сожженным? Прямо сейчас. Или когда мы доберемся до господина? Свет натана вспыхнул посреди кухни поставщика так ярко, что вы же контуры их теней на волглых досках пола. Поставщику пришлось надеть на лошадей шоры, прежде чем они пустились в путь. При виде натана они принялись фыркать и натягивать вожжи, а когда появился Сириус, встали на дыбы и забили копытами. Пр, -р -р -р, мои дорогуши! Обычно они только и ждут, чтобы выбраться из стойла. Тпр, -р -р -р -р, я вам говорю, поставщик не даст вас в обиду. Однако даже произнося эти слова, он отворачивался и глядел себе под ноги. «На, ты не можешь что-нибудь с этим сделать? – спросила Приси. С чем? Гэм подошел к ближайшей лошади и стащил с ее спины попону. Поставщик сделал рефлекторное движение, чтобы его остановить, но тотчас же отступил. Гэм сплюнул сквозь свои новые зубы, все еще казавшиеся огромными у него во рту, поднес попону к Натану и накинул ему на плечи. Сперва никакой разницы не было, но когда он плотнее обернул ее вокруг Натановой шеи и закрепил на горле, свету, изливавшемуся в мир, пришлось пробиваться сквозь плотную ткань. А потом Гэм снял с поставщика шляпу и напялил ее Натану на голову. И двор снова погрузился в ту же унылую серость, что и всегда. Разве что может быть с голубоватым оттенком? Не поднимай голову, посоветовал Гэм. И все будет в порядке. Вы поедете в клети, и собака ваша тоже, проворчал поставщик. Там знают, кто может к ним приехать, а кто нет. Рядом с собой я вас не посажу. Гэм начал возражать, но Натан остановил его. Даже если поставщик что-то задумал, какая-то клетка из дерева и кожи не сможет их удержать. Будь она железной, все равно не смогла бы. Натан приподнял край шляпы и поставщика залил свет. Так луч маяка выхватывает из темноты береговой утес. Старик глянул ему в лицо, вздрогнул и отвернулся. Натан кивнул, и все трое залезли в клеть. Когда они уселись поставщик взял с полки колокольчик и прикрикнул на лошадей. Повозка выехала со двора. Одной рукой поставщик держал вожжи, другой принялся вызванивать медленный унылый ритм, который пробивался сквозь мертвящий туман трущоб, сзывая к нему нежеланных детей. Поставщик двинулся вглубь города, прочь от морской стены, через прибрежную сумятицу нанесенных волнами палок и веревок, свитых из морских водорослей, к тому месту, откуда начиналась стеклянная дорога. Сегодня у него были более насущные заботы, нежели сбор мелких монет. И он ехал кратчайшим путем, явно не заботясь, сколько мальчишек заберется в клеть за его спиной, один или трое. Сегодня у него, по-видимому, не было настроения распекать своих пассажиров. Ни один из забравшихся в клет не услышал его мнения о себе. Также они были избавлены и от рассказов о пристрастиях господина. Одному или двум мальчуганам даже удалось сохранить свои монеты, и они сжимали их так крепко, что казалось, будто можно разглядеть очертания тонких, широких дисков сквозь кости и кожу их ладоней. Хотя поставщик избрал кратчайший путь, клить наполнилась, когда они не миновали еще и половины пути. Натан, Гэм, Присси и Сириус сидели рядом с входом, так что каждому из детей приходилось протискиваться мимо них, чтобы найти себе место. Казалось, будто им по очереди представляют все возможные типы оборванцев. Один тощий, один толстый, один грустный, один забитый, один с гордо поднятой головой. Но все они были черными от грязи и слегка подмокшими. Матан не узнал никого. Грустный мальчик, высокий и тощий, с бугристыми суставами, Уткнулся лицом в ладони так, что его длинные сальные волосы свесились на колени и начал плакать. Гэм набрал в грудь воздуха и собрался заговорить, но Натан успел первым. «Тебе доводилось слышать историю Соломона Пила?» — проговорил он из-под шляпы. Каким-то образом плачущий мальчик понял, что слова обращены к нему. Он помотал головой, стряхивая капельки тумана, собравшиеся на его волосах, и разбрызгивая слезы на носки своих ботинок. Соломон Пил был рослым парнем. У него были длинные волосы, длинные, словно лошадиный хвост, и такие же грязные, по той причине, что такие трущобные крысы, как он, никогда не вылезают из грязи достаточно надолго, чтобы их вымыло дождем. Парнишка поднял голову, чтобы поглядеть, кто говорит, но ничего не увидел, кроме лошадиной попоны и шляпы. Однажды его папаша решил, что в их доме недостаточно места для такого дылды, как Соломон. Сам-то он был коротышкой, его папаша и мамаша тоже, так что по мере того, как Соломон рос, папаша часто гадал, действительно ли это его плоть и кровь, или же мамаша погуляла на стороне, а может быть занималась чем-нибудь неестественным, с живой грязью. Когда Соломон начал торчать из гнезда, не подавая никаких признаков, что собирается стать короче, Папаша только и думал о том, как избавиться от дылды. Ведь у него имелось пятеро других сыновей, таких же коротышек-колобков, как и он сам. Он выдал сыночку бронзовую монету и послал его слушать колокольчик поставщика. А потом задвинул дверь на засов, и дело было сделано. А надо сказать, что Соломон при всем своем росте был довольно чахлым, тощим и длинным, словно подпорченный саженец и так же плохо гнулся под ветром. Завидев поставщика, он принялся реветь. Слезы посыпались из него, словно роса с морской стены, когда огненные птицы начинают бомбардировать берег. И по этой причине поставщик оценил его очень высоко. Он провел его и усадил в глубине клети, как раз там, где ты сидишь, где никто не смог бы его потревожить или начать утешать. Как известно, поставщик ничего не делает, если из этого нельзя извлечь хотя бы пару монет. И причина этих его действий заключалась в том, что он знал кое-что, чего не знал Соломон. Что господин очень любит плакс. Ты, может быть, думаешь, что любого ребенка можно заставить плакать, и это действительно так. Однако некоторые плачут больше, чем другие. А есть такие, которые плачут даже еще больше, чем эти. Соломон принадлежал к последнему типу, как очевидно и ты. Поставщик знал, что жаберники господина уделяют плаксам удвоенное внимание. Вот почему он так бережно с ним обращался. Зачем господину плаксы? Видишь ли, детские слезы — очень ценная вещь. Их можно использовать в самых разных целях. Добавлять в зелья, делать на них настойки. Кое-кто говорит, что господин использует их таким же образом, как купцы пользуются солью, чтобы прибавить вкуса своей еде. Но самое главное, когда ты плачешь, вместе со слезами выходит часть твоей души, часть тебя самого. И чем больше ты плачешь, тем меньше тебя остается внутри. И господин знает, как обратить это к своей пользе. Он может заключить твою душу в свои заклинания, может забрать тебя и использовать на другой стороне в мире магии, откуда он черпает свою силу. Так что Соломон при содействии господина плакал так много, что выплакал себя до конца и умер. От него осталась только сухая кожа до кости. Теперь он выполняет поручение господина на другой стороне. И когда ветер задувает вдоль стеклянной дороги, можно слышать его долгие, задыхающиеся всхлипы, уже без слез. С той стороны, где он делает работу для своего господина. Гэм закивал, подтверждая сказанное Натаном. Плакса положил голову на колени, накрыв их волосами. И если он продолжал плакать, то делал это уже молча. «Этот рассказ, — произнес Натан, — я посвящаю Джерки Джо».